Глава 21. Катар. Независимое владение. Доха. Столица. Окрестности порта. Полевой штаб оперативного командования экспедиционного корпуса клана Малиганов. 18.35. «Моя леди, наши войска ведут успешное наступление. Мы тесним бунтовщиков». Патрик восторженно сжал кулаки, и на лице молодого мага гуляла радостная улыбка. «Я бы пока не праздновал победу». Мастер войны с неприязнью покосился на излишне эмоционального юношу. В ответ прилетел не менее неприязненный взгляд. Они всегда недолюбливали друг друга. Старый воин, побывавший не в одном десятке сражений за родной клан, и молодой фаворит близкой родственницы главы правящего рода. «Сэр Алистер никогда не бывает доволен», — ровным тоном произнес Патрик. «В отличие от всяких безмозглых сопляков, я отлично понимаю реальное положение дел и не спешу радоваться раньше времени». Презрительно процедил маг. «А вы-то умеете? Радоваться?» «Честно говоря, не помню, чтобы когда-нибудь видел на вашем лице улыбку». Патрик с невинным видом улыбнулся, но в глазах его застыла ненависть. Грубить напрямую он не смел, все-таки их статус со стариком несопоставим, особенно что касается клановой иерархии. Однако иногда позволял себе дерзкие речи, в случае необходимости укрываясь за спиной возлюбленной. Ривер нахмурилась. Перепалка между двумя помощниками в период проведения операции показалась ей недобрым знаком. «Хватит», — решительным тоном заявила она. Узкая ладонь хлопнула по пластику. Раскрытый ноутбук подпрыгнул, едва не слетев с края стола. Помогли провода, крепко сидящие в блоках питания. «Простите, моя леди», — Патрик моментально склонился в раскаивающемся поклоне. «Моя нездержанность недостойна вашего общества». Он развернулся, нацелившись выйти из палатки, но девушка не дала ему этого сделать. «Останься», — приказала она, чуткое ухо могло бы распознать в женском голосе просительные нотки. У мастера войны со слухом было все в порядке. Он мрачно покачал головой, удивляясь, как легко у молокососа получается манипулировать ривер. «Возможно, правы те, кто утверждает, что женщины не созданы для правления». Любая симпатичная мордашка, и они тают, позволяя вертеть с собой как угодно. «Нам всем сейчас надо быть сообща», — решительно заявил Ривер, возглавляющий операцию по экспансии влияния клана на Ближний Восток. «Полностью поддерживаю, и если надо, готов принести искренние извинения сэру Алистеру за свое неподобающее поведение». В глазах Патрика играла насмешка, если, конечно, он сщел себя оскорбленным. Мастер войны счел излишним реагировать на очередную замаскированную издевку. Вместо пустого сотрясания воздуха главный полководец водного клана предпочел вернуться к обсуждению дел. Несмотря на отдельные успехи, считают целесообразным подготовиться на случай возможного контрнаступления врага. Официальным тоном обратился он к Ривер, формально назначенный старшей. Девушка, не скрываясь, поморщилась, выразительные губы цвета спелой вишни сжались в упрямую тонкую линию. «Вы опять про перенос командного центра на борт корабля?» — спросила она. Мужчина спокойно кивнул. «Это разумно. Мы не знаем, какие еще сюрпризы готовят нам Лидышки. Лицо Ривер приняло задумчивое выражение. Репутация врага вынуждала относиться к нему с уважением и изрядной долей опаски. Владыки Холда считались грозным противником. «А я думаю, что на борту фрегата мы станем уязвими, нагло сверкая глазами, возразил Патрик. Ему не понравилась промелькнувшая тень колебаний у возлюбленной. В открытом океане, в окружении родной стихии, мастер войны с усмешкой смотрел на фаворита сверху вниз. «Да, именно так», — категорично заявил молодой маг с вызовом глядя на собеседника. На очередную глупость мастер даже не стал отвечать, насмешливо фыркнул и отвернулся. Он, конечно, понимал, что подрастающее поколение надо натаскивать. Поэтому сюда и послали Ривер, дав родственнице лорда власть над экспедиционным корпусом. Но иногда ему казалось, что проще все делать самому, ни с кем не советуясь и не давая наставлений юным дарованием клана. «Мы никуда не уйдем», — Командующий звонко припечатывала ладонью по столу. «Уже второй раз за десять минут», — машинально отметил Алистер. «Девочка нервничает. Это плохо. В бою надо оставаться спокойным, чтобы принимать взвешенные решения, руководствуясь разумом, а не эмоциями». «Хорошо, тогда нам следует...» Договорить ему не дали. Ривер опять взяла инициативу в свои руки, бесцеремонно перебив наставника. «Как сейчас развивается наступление?» Обратилась она к ближайшему офицеру, склонившемуся над экраном ноутбука. Кроме них, в палатке находился десяток командиров среднего звена, отвечающих за оперативное управление боевыми подразделениями. «Все по плану, укладываемся в график», — молодцевато отрапортовал офицер, поедая госпожу преданными глазами. Совсем зеленый еще, как, впрочем, и большая часть участников рейда. Мастер войны незаметно покачал головой. Ох, ни ко времени они решили тренировать молодняк. И цель стоило выбирать попроще. Кажется, лорд ошибся, отправив сюда молодую поросль клана. Но какова альтернатива? Все сильнее давала себе знать нехватка людей. Малайзия, Индонезия, Филиппины, зона интересов Маллиганов стремительно разрасталась. В орбиту втягивались все новые земли — А пополнение людских ресурсов оставалось на прежнем уровне. Отсюда и кадровый голод. Квадрат R3 зачищен, продвигаемся к R4 и R7. На мониторе отображалась план-схема Дохи, расчерченная географической сеткой. В режиме реального времени шла трансляция передвижения союзных юнитов, и отображались известные вражеские позиции. Появление ледышек замедлило темпы продвижения. «Их солдаты отлично вооружены и экипированы», — заметил мастер войны, помедлил и неохотно признал. «Куда лучше нашего?» «Зато их гораздо меньше», — парировал Патрик. «К тому же ликвидация генерала помешала им использовать местные силы в полную силу. Это даст нам время опрокинуть противника, позволив занять стратегически важные точки». Алистер проигнорировал замечание молокососа, предпочтя полностью перевести фокус внимания на подопечную. Лорд наделил его правом совету, но последнее слово оставил за своей кровью. «Если ничего не предпринять, то в скором времени мы рискуем завязнуть. Двигаться по инерции дальше нельзя, необходимо предпринять что-то неожиданное». Мастер войны короткими взмахами нарисовал на экране стрелки векторов движения наступающих отрядов. «Мы упремся, они успели неплохо закрепиться. Есть реальный риск перейти в фазу позиционной войны, а это нам крайне невыгодно». Патрик пренебрежительно фыркнул. Глупость. Эти грязные арабы не устоят. Пусть им помогает хоть тысячи северных варваров. Мы сомнем их, надо продолжать наступление. Выбор оставался за командующей: оставить все как есть и атаковать дальше, пользуясь преимуществом растерянности в рядах защитников после уничтожения их лидера, или изменить рисунок боя, скорректировав тактику с учетом задействованных отрядов пехоты или дышек. Думаете, у них много боевых магов? Обратилась Ривер к наставнику. «У Строгановых? Не знаю», — Алистер покачал головой. «Дети в юге имеют смешанный состав, и рядовые солдаты редко действуют без колдовской поддержки». «Только вот уважаемый мастер войны забываешь, что здесь мы имеем дело вовсе не с детьми в юге», — презрительно выплюнул Патрик. «Нам противостоит изгоя, щепенец с кучкой грязных наемников. Будет нетрудно сломить сопротивление этой шушеры. Дайте мне сотню солдат, и я лично принесу вам голову этого выскочки». Патрик порывисто схватил руку Ривер и поцеловал кончики ее пальцев. «Моя леди, одно ваше слово, и город будет ваш!» Мастер войны поморщился. «Что за цирк устраивает здесь этот болван? Ну что, вообще не соображает, где находится? И девчонка тоже хороша, позволяет ему эти выкрутасы? Они здорово недооценивают врага, и такое поведение может скверно закончиться!» «Хватит, Патрик, сейчас не время!» Заметив презрительный взгляд сэра Алистера, Уривер хватил ума выдернуть руку из ладони возлюбленного. Зуммер сканера прозвучал предвестником плохих новостей. Регистрируем выброс магической энергии. Амплитуда разброса минус 3 деления. Минусовое значение значит определить точное местонахождение источника невозможно. Сигнал размыт по фону прерывистым слоем. Кто-то маскирует свои заклятие, но зачем? И так ясно, кто участвует в игре. Девушка вопросительно посмотрела на мастера войны. Тот повернулся к оператору. «Область воздействия?» «Тишина. Лишь щелканье клавиш по клавиатуре мобильного комп-терминала, подключенного к детектору проявления магических возмущений». «Не определяется. Границ нет». Оператор удивленно приподнял брови и посмотрел на сэра Алистера. «Никогда такого раньше не видел». «Потому что тебе, щенок, еще никогда не приходилось сталкиваться с оперированием энергии на высших уровнях, мысленно процедил бывалый боевой маг. Такие фокусы могли проворачивать только сильные чародеи, не считая рядовым исполнителям. Где основная концентрация? В пределах города? Молоденький офицер нервно облизнул пересохшие губы, но до него только сейчас начало доходить, что ничего хорошего в показаниях приборов нет. Где-то наверху. Фронт закрывает почти весь полуостров. Ривер тревожно обернулся к своему главному полководцу. Что это? Кто-то еще вступил в игру? Не отвечая, сэр Алистер порывисто сделал несколько шагов, подходя к столу оператора сканера. «Тип энергии», — потребовал он. Парнишка суматошно склонился над машиной, с удвоенным усердием щелкая клавишами. Вскоре высветились результаты перекрестного определения для избегания вероятностного отклонения поступающих данных. Как-никак поблизости активно использовали «Магию воды», Плюс работали разнообразные артефакты, не говоря уже расстоянии до зоны чужого воздействия. Все это серьезно влияло на точность определения. Ну, поторопил неумеху мастер войны. Сейчас, сейчас, забормотал тот, еще больше волнуясь. Идиоты! Кругом одни идиоты! Бездари неумехи! Алистеру захотелось взять ближайший лэптоп и от души треснуть по башке нерасторопного кретина. За несколько недель так и не научившегося толком обращаться с техникой, что ему доверил клан. «Молодняк! Зеленый, тупой молодняк!» «Система зависла?» — паренек растерянно захлопал ресницами. «Слишком много помех и переменных!» — оправдываясь, брякнул он. «Болван!» — в сердцах плюнул мастер войны и стремительным шагом вышел из палатки. Стоящие на карауле часовые вытянулись по стойке смирно, не обращая на них внимания. Алистер вгляделся в небеса. Там творилось нечто невообразимое. Тяжелые мрачные тучи скапливались над дохой, образуя грозовой фронт. «Что это?» — рядом остановилась ривер, выскочившая вслед за советником. Свинцово-серые образования облаков низко висели над городом, едва не задевая верхушки отдельных небоскребов. «Демонстрация!» — угрюмо выдохнул мастер войны. «Демонстрация чего?» — удивилась ривер. «Серьезности намерений!» — Алистер покосился на девушку. Все-таки они совершили ошибку, послав сюда неокрепших юнцов. Думали, выйдет отличный повод набраться уверенности и опыта, а получилось наоборот. У Виктора ранг-повелитель стихий. Он создал это, взмах рукой вверх, чтобы показать, что отступать не будет, пойдет до конца. Если надо, умрет, но не сдастся. Мастер войны испытующий посмотрел на ривер. Теперь возникает вопрос, согласны ли мы заплатить ту же цену? Будем ли драться, поставив на кон собственной жизни за кусок бесплодной пустыни и кучку грязных туземцев? Или будем мудрыми и уйдем, поступив разумно и дальновидно?» Ударил порыв стеллого ветра, обжигая кожу таким непривычным для жителей теплой Австралии колючим морозом. В небеса громыхнуло, среди туч сверкнули блеклые всполохи. Сверху посыпались редкие снежинки. «Это что, снег?» Патрик с диким изумлением разглядывал на руке медленно тающие снежинки. Воздух густел, изо рта вырывались облачка пара, температура снижалась в область нуля. «Он не сможет нас заморозить!» — За запальчиво выкрикнул фаворит принцессы. «А он и не собирается!» — мрачно отозвался мастер войны. «Я же говорю, пока это демонстрация. Намерений, если хотите». Дикий рев неукротимого ветра пролетел из технического туннеля главных портовых ворот. Стихии вечного льда, могучая, смертоносная, готовая обрушить стужу и хлад на головы врагов своего повелителя. В затянутых серыми тучами небесах проглядывалась поступь неотвратимости Рока, готового раздавить любого, кто осмелится бросить ей вызов. «Ледяные владыки», — сэр Алистер снова посмотрел на Ривер. «Они всегда считались опасными противниками». «Холод обжигал». Лютый, убийственный, он накатывал волнами, пытаясь добраться до живых людей, таких теплых и таких желанных, чтобы выпить из них все тепло вместе с жизнью. Ривер вздрогнула. Она вдруг представила, как превращается в ледяную скульптуру, как из нее уходит сила, силы, делая слабой и уязвимой. «Все превращается в лед», — тихо проронила Ривер, вспомнив девиз рода Строгановых. Затем порывисто развернулась и бросила. «Передайте всем подразделениям приказ возвращаться обратно. Грузимся на корабли и уходим». Девушка исчезла в палатке. Патрик в последний раз взглянул на сумрачные небеса и последовал за хозяйкой. Катар. Независимое владение. Доха. Окраины города. 1905. Бешеные потоки струились ревущим потоком. Захлестывали, норовили пойти в разнос и разорвать изнутри. Требовалось прилагать неимоверные усилия, чтобы сдержать невероятный напор, удерживая силу в четких границах. Скованная волей стихия пыталась вырваться из оков, но не могла преодолеть воздвигнутый барьер извилистого плетения контролирующих связок. Песок под ногами давно превратился в зеркало искрящего льда, дикое зрелище для пустыни. Холод разливался колючий паток и заставляя людей отступать в стремлении сохранить тепло собственных тел. Перехватили сигнал, они уходят. Голос доносился глухо, словно через несколько слоев плотной ваты. Я стоял, закрыв глаза и раскинув руки в стороны, призывая силу вечного льда. Все внимание уходило на то, чтобы не дать вырваться на свободу призванному океану энергии. «Мой лорд, они уходят!» — повторилось вновь уже громче и настойчивее. Осознание того, что обращаются ко мне, не сразу дошло до измотанного разума. Чары высшего порядка требовали огромной концентрации дисциплины сознания. Малиганы отступают, милорд!» Когда смысл слов все же дошел до рассудка, из груди вырвался вздох облегчения. Поддерживать структуры плетения становилось с каждой секундой труднее, и неизвестно, насколько времени меня бы еще хватило. Унять разошедшуюся бурю оказалось непросто. Зарождающийся буран с дикой метелью, должен обрушиться на город, неохотно возвращался в исходный покой. Проклятие! Когда последняя нить магической силы оказалась разорвана, я не удержался и опустился на одно колено. Ноги подрагивали, на плечи навалилась усталость, магические нагрузки шли рука об руку с состоянием физической оболочки. Одно неотделимо от другого. Осторожно ступая по зеркальной поверхности свежего льда, подошел Престон. «Вы в порядке?» — осведомился британец. «Да, нормально. Я уперся кулаком в лед. Это изматывает». Такие потоки, уважительно протянул Артур, в его голосе промелькнули нотки зависти. Сам бывший эмиссар клана воздушников не мог похвастаться особо сильным даром. Чуть ниже среднего его верхний предел. Потому и выбрал в свое время стезю дипломата. Иногда приходится туго. Я с усилием поднялся на ноги. Перевел дух, и хватит, нечего сидеть на коленях перед подчиненными. Ты сказал, Малигана уходит? Да, милорд, они бросили позиции. Идет погрузка на десантные корабли. Так торопились, что даже бросили несколько единиц техники. Просто отлично. Выходит, сработало. Купились водомерки недоделанные никуда не делись. — Откуда вы знали, что они сдадут назад? — спросил Престон. — Ведь гордость требует... Он не договорил. И так все понятно. — Дело не в гордости. Я встряхнул затекшими руками, разгоняя кровь. Дело в прагматизме. Вспомни, ты сам мне давал аналитическую справку по Малиганам? За последние месяцы они замахнулись на слишком много территорий. Добавлять, что так поступали все кланы не стал, умному достаточно, а британского рыцаря глупым не назовешь. «Карточный домик», — с пониманием сказал Артур. Я кивнул. «Карточный домик». Все просто, Заупрямся австралийцей сейчас имелся шанс получить полный разгром. Мы, конечно, тоже бы прилично потеряли, не исключаю, что не меньше противника, но для них последствия могли оказаться куда тяжелее в долгосрочной перспективе. Поражение могло стать раздражающим фактором для любых попыток укрепиться в Тихоокеанском регионе в ближайшем будущем. Уверен, командующий Малиганов сознавал возможные последствия разгрома и решил не рисковать. За неудачу дома по голове не погладят. Взвесив за и против и наглядно убедившись, что озверевший русский не собирается сдаваться, австралийцы плюнули и отправились в Освояси. Драться насмерть, рискуя потерями в 50-70% отличного состава, они не собирались. «Совершенно разумное поведение. Будь я на их месте, поступил бы так же». «За нами выслали машины», — сообщил Престон. Стоявшие в оцеплении десантники сместились, сужая периметр. Когда началось колдовство, солдаты держали дистанцию от эпицентра магической бури. «Хорошо. Как там в общем дела? Потери уже подсчитали?» «Пока только примерные данные. Все не так плохо. Основную тяжесть взяли на себя наши друзья». Британец отцепил супком с держателя на плече. «Есть пленные». «Пленные?» Сторонники Джафара. Часть мятежников продолжала воевать, помогая захватчикам. координировал действия на земле, пока шла высадка. Так, и что с ними? Среди офицеров много наемников, в основном европейцы. Чехи, венгры, словаки. В голосе островитянина проскользнули пренебрежительные интонации. Лимонники еще со времен своей империи, над которой никогда не заходит солнце, презирали представителей континента. Я про себя улыбнулся. Истинные джентльмены в своем репертуаре. Европейцев в расход, арабов по домам, — коротко приказал я. Незачем повышать градус недовольства сверхнеобходимого среди туземного населения. А отпускать диких гусей слишком опасно. Кто знает, какие секреты известны солдатам удачи. Лучше закрыть вопрос здесь и сейчас. Да, милорд, будет исполнено. Тонкие пальцы Престона пробежались по сенсорному экрану портативного комп-терминала военной модели. Приказ по боевой сети отправился на другой конец города, Меньше чем через полчаса всех иностранных вояк по-быстрому прикончат, избавляясь от лишних свидетелей. Послышался звук двигателя, из-за вершины небольшого бархана вынырнул внедорожник со скошенным корпусом и угловатым передком. «Ящер!» — хорошая машинка на роль основного армейского джипа. Хлопнули дверцы, первой наружу выбралась ласка, за ней двое с сержантскими нашивками на рукавах. вспомогательной части тылового обеспечения. «Инферно!» Это не только Терминатор в высокотехнологичных киберкостюмах. Как дела? Я кивнул своей главной помощнице. Хорошо, ваше сиятельство. Мы закончили переброску грузов для организации полевого лагеря. А что твои приятели? Кара в порту следит, чтобы вражеские войска погрузились на транспорт и в полном составе никого не забыли, снабдив их сюрпризами. Ага, это она о диверсантах-одиночках. Правильно, нам неожиданности не нужны. А второй – здоровяк. Джаггер у разрушенной резиденции Эмира. Я приказал посмотреть, может, в развальнах остался кто живой. Мордоворот владел стихией камня. Логично, кому как не ему заниматься разрушенными зданиями. Необычно же технику отправлять на завалы, если есть такой специалист. И как успехи? Удалось вытащить несколько человек. Среди выживших генерал Амин. Я присвистнул от удивления. Живучий чертяка. Надо же, повезло засранцу. Покосился на Престона. «Ну вот, искать нового кандидата не надо. Теперь у нас есть свой халиф». Сэр Артур недоуменно нахмурился. «Халиф, милорд?» — он не поспевал за моими мыслями. «А ты думал, после всего этого дурдома я ограничусь одним катаром?» «Идея Малиганов о великом халифате, объединяющем весь Ближний Восток, выглядит весьма перспективно. Зачем ограничиваться одним куском пирога, если можно проглотить все?» Я подмигнул опешившему британцу. Главное при этом не подавиться, едва слышно пробормотал он, но спорить не стал. Я подошел к внедорожнику и скользнул на переднее сиденье рядом с водителем. Солдат провернул ключ зажигания, сытым зверем рыкнул мотор. «Ладно, поехали, чего стоять?» «Покажете, какую вы там развернули базу? Надеюсь, хорошо устроились. Мы теперь здесь надолго».